Глава 32. В голове Инквизитора. Инквизитор открыл свой тайник и взял в руки браслет. Тонкая, явно магическая работа. В его пальцах он казался хрупким, практически невесомым. Сколько раз он вот так его рассматривал и пытался понять, какая в нем хранится тайна. Все, что он понял сразу, это то, что браслет хоть и целый, все равно является только частью чего-то большего. Когда воровка, явно первоклассно обученная, сбежала, прихватив его артефакт, инквизитор точно решил, что ее найдет. И не только потому, что она забрала его вещь. Проблема была гораздо глубже, но украденный артефакт был заказ. Только от кого? Найти и уничтожить – вот что он собирался сделать с заказчиком. Глупцы наивно думали, что инквизиторская сила зависит от ока истины и без артефакта инквизитор станет слабее. Он не спешил развеивать это заблуждение и предпочитал наблюдать за тем, как и кто себя ведет, кто первый начнет подсовывать ему ерунду. Иногда даже специально сдерживал себя и время от времени поступал нелогично. На самом деле все, что делало ока истины, это указывало на ту, в браке с которой дети унаследуют его силу его истинную пару. И боги очень сильно посмеялись над ним, когда этой женщиной оказалась воровка. Тем больше стало желание найти ее. Еще раз посмотреть в дерзкие глаза этой отважной мышки. Тогда оставленная в его комнате часть браслета оказалась просто идеальным подарком. Инквизитор не спал всю ночь, прорабатывая до мелочей план. Такого уровня воровки просто так не попадаются. Нужно было быть хитрее нужно было что-то публичное. Учитывая, сколько раз его величество намекал про женитьбу, отбор невест казался идеальным. Вряд ли бы она решилась стать одной из невест, но выкрасть браслет ей бы точно захотелось. И план почти сработал, ведь кто-то же выкрал подделку с бала маскарада. Почти, потому что в этот идеально продуманный план вмешалась другая женщина. Инквизитору на голову свалилась одна очень забавная особа, чья-то служанка которая настолько привлекла его внимание, что безумно захотелось разгадать ее загадку. И это только для начала. Потом он хотел бы гораздо, гораздо большего. Инквизитор, как сейчас, вспомнил момент, как она умудрилась обвести его вокруг пальца. Котенок на дереве. А он повелся. Когда понял, увидел только уголок ее платья, мелькнувший в переулке. Хотел последовать за ней, но внезапно для себя осознал, что совершенно не помнит, в какую сторону она убежала. Она использовала какую-то уловку. Но чувство, которое поднималось в его душе, когда эта хулиганка была рядом, он не мог спутать ни с чем. Оно поднималось из глубины его души. Он чувствовал, что обязан сделать ее своей. Поэтому он был очень удивлен, когда подобное ощущение возникло рядом со сводной сестрой одной из его невест. Сначала он подумал, что его прокляли или использовали какой-то хитрый приворот который в силу его слабой восприимчивости к магии подействовал криво. Но достаточно быстро начал догадываться о реальных причинах. Просто служанка и сводная сестра невесты была одним и тем же человеком, леди Милиной, внебрачной дочерью покойного мужа герцогини Олейны. Она настолько хорошо делала вид, что заботится о падчерице, что никому и в голову не пришло иного. А Мелина все это время была служанкой в доме герцогини. Окончательно в этом инквизитор убедился уже тут, на отборе. Когда она в очередной раз напомнила ему про своего жениха, от этого кровь закипела в венах, а в душе поднималась жгучая ревность. Хотелось в пыль растереть этого жениха, которого, по ее же словам, милина полюбила с первого взгляда. Точнее, с первого поцелуя. Инквизитор отложил браслет и с силой захлопнул тайник. Даже сейчас, при воспоминании об этой короткой, легко оброненной Мелиной фразе, сжимались кулаки, и его вторая, скрытая огненная магия готова была вырваться наружу. И главное, попытки объяснить самому себе, что она стала невестой только ради денег, не работали. Как горели возмущением ее глаза, когда он предложил ей стать его содержанкой. Она это приняла как личное оскорбление. Явление Мота и повеса Симуса, а по совместительству жениха Мелины в особняке Инквизитора поставило точку в сомнениях. Симус сказал, что невеста занята, попросился в гости и еще и служанку себе запросил. Все, чтобы быть к ней ближе. «Не позволю», — рыкнул про себя Инквизитор. и «Если между милиной и Симусом что-то было, то почему она не оттолкнула Инквизитора во время поцелуя?» Она так неумела, но с таким жаром ему отвечала, что он в тот же момент был готов запереться с ней в ближайших покоях. А потом... А что потом? Свидание с Элизой вскрыло один удивительный факт. Тихоняя Элиза оказалась той самой воровкой. Ответ на вопрос, ее ли браслет в тайнике Инквизитора, был правдив настолько, что его даже проверять не было смысла. «А как она коня спасла?» Никакая даже очень тренированная аристократка-наездница не смогла бы это сделать. Инквизитор ухмыльнулся сам себя. Хотел найти воровку – нашел. Но при этом оказался на распутье. Нужно было выбирать – либо Мелина, которая будила в нем глубокие, практически звериные инстинкты, либо Элиза, с которой его дети могли унаследовать магию. Что ж, долго выбирать не стал. Он нашел хоть какой-то маломальски возможный повод исключить из отбора Элизу, но решил во что бы то ни стало оставить у себя Мелину. Но что-то пошло не так. Мелина осталась рядом, как он хотел. но ну и Элиза тоже. Ненадолго. Он об этом позаботится. Кроме того, после покушения на коня Инквизитора и пары странных несчастных случаев, которые он старательно скрыл, стало ясно. Кто-то открыл охоту. Поэтому, тем более, срочно нужно было заканчивать с этим никому не нужным отбором, чтоб проблем не стало больше. Инквизитор убрал документы из досье на Симуса со стола в секретер и закрыл его на ключ. Он решил, что будет решать проблемы по мере поступления. Открыв дверь, инквизитор замер. У входа в комнату напротив, куда он распорядился поселить незваного гостя, стояли Симус и Милина. Он склонился, явно намереваясь поцеловать. Инквизитор сжал кулаки, чувствуя, как начинает печь ладони. В груди уже давно разгорелся пожар. «Господин Симус, а ваша невеста не будет против такой наглой измены?»